Пятое. О фарфоровом мопсе. Фарфоровый мопс обитал в номере 72 в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю. Всякий раз, как в Эмпайр приезжало новое ревью, всегда стояли облака табачного дыма, по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной. До полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни немало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своих воднокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диди и обратно. Диди принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями и тем досадней, что у Кэмпбла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни. «Послушайте, Кэмбл, отчего вы не любите моего Джонни?»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 Джонни похож на мистера О'Келли. Оба они одинаково безобразно милые и такие умные и одинаково улыбаются. Ну вот, сядьте сюда, сбоку, посмотрите». Прямой, не сгибающийся Кэмпбелл, как будто усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно. Мобс был О'Келли. Две капли воды. Медленно култыхаясь, и в самом смехе волоча какой-то груз, Кэмпбелл хохотал, раскатывался все больше, и уже Диди о другом а его все не унять. Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское. В сущности, это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом софьяне, одна из немногих драгоценностей, которую Диди никогда не закладывала. И Джонни читал медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели, лампы еще не зажжены, на полу белели забытые бумаги, отливал красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал. Спохватывался Кэмбл, сердито вскакивал с ковра. «Но все-таки должен же я сказать мистеру О'Келли, почему вы не хотите взять денег?» Белая книжка летела в угол. Черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо Диди. Диди кричала. «Потому что я... я... я изменила мистеру Ллойду, поняли, нет?» Почему изменила? Потому что была хорошая погода. И, пожалуйста, убирайтесь со своими бумагами. Джонни в десять раз вас умнее. Он никогда не спрашивает. на утро в конторе Кембл жаловался с нависшей поребячьей обиженной губой. Она просто не слушает. Все со своим мопсом. Окелли ухмылялся, как мопс. Эх вы, Кэмпбелл, вы эдакий. Нынче же вечером волоките ее ко мне. Мы с ней живо расправимся.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 Он не был у Дьюли с того самого воскресенья. «Надо что-нибудь... Надо подойти и сказать. Вы извините. Я только на минутку». Кэмбл оставил Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу Дьюли. Упористо расставив ноги и смущенно глядя на квадратные башмаки, Кэмбл извинялся, ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было времени. Хрустально поблескивала пенсне миссис Дьюли. Викарий сиял золотыми зубами и поглядывал искос в сторону Диди. Она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кэмпбла. «Великолепный вечер!» — радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза. Выручил Макинтош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги. «Я...»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 обернулась и посмотрела на эту молодую особу, или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной. Диди вспыхнула, что-то хотела сказать, что было бы уж, конечно, совершенно невероятно, но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла. А затем миссис Дьюли любезно протянула Кэмблу руку, показалось, ее рука дрожит, Или, может быть, это дрожала рука самого Кэмбла. «До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть». И миссис Дьюли проследовала в церковь. Это было неслыхано. У кэмбла горели уши. Во всю свою тяжелую прыть побежал за Диди, но она, как провалилась сквозь землю, нигде ее не было. Вечером по окончании церковной службы миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги.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 Дергалось, трепыхалась под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диди и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кэмпбелл, страдальчески сморщившись. Он пришел сказать Диди, что поведение ее странно по меньшей мере. И вот, нету слов. Или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо. Кэмпбелл старался построить силогизм.